Глава восьмая При тусклом свете переносного фонаря я посмотрел на себя в осколок зеркала, висевший в каюте, и почувствовал такой страх, при виде своей внешности и воспоминаний об ужасном покойнике, которого я изображал, что меня стало бить дрожь, в голове помутилось, и я едва мог собраться с силами, чтобы сыграть свою роль. Обстоятельства, однако, требовали решительных действий, и мы с Петерсом вышли на палубу. Наверху все было спокойно, и, держась ближе к борту, мы втроем прокрались кают-компании. Дверь была чуть приоткрыта, и на ступеньке под нее были подложены деревянные чурбаки, которые не позволяли закрыть ее плотно. Сквозь щели у дверных петель мы имели полную возможность увидеть все, что делается внутри. Какое счастье, что мы отказались от мыслей напасть на бунтовщиков врасплох, ибо они были, по всей видимости, на стороже. Лишь один спал внизу у сходного трапа, держа подле себя ружье. Остальные, сидя на матрацах, принесенных из других кают и разбросанных по палубе, о чем-то серьезно совещались. Пара пустых кувшинов и оловянные кружки, раскиданные то тут, то там, свидетельствовали о том, что негодяи только что отпировали, хотя и не были пьяны, как обычно. Все были вооружены ножами, кое у кого торчали за поясом пистолеты, а совсем рядом... В парусиновой койке лежало множество ружей. Мы напряженно вслушивались в их разговор, прежде чем окончательно решить, как действовать, договорившись заранее лишь о том, что при нападении на бунтовщиков попытаемся напугать их призраком Роджерса. Они обсуждали сейчас свои разбойничьи планы, и мы отчетливо услыхали лишь то, что они намереваются соединиться с командой какой-то шхуны Шершень, а если удастся, то захватить и шхуну дабы впоследствии предпринять какую-то крупную авантюру, подробности которой никто из нас не разобрал. Кто-то заговорил о Петерсе. Помощник капитана ответил ему, но мы не расслышали, что именно. А потом он добавил громче, что никак не возьмет в толк, зачем Петерс нянчится с этим капитановым отродьем на баке. И чем скорее оба окажутся за бортом, тем лучше. Слова эти были встречены молчанием, но нетрудно было понять, что их выслушали с готовностью все присутствующие, особенно Джонс. Я был взволнован до крайности, тем более, что ни Август, ни Петерс, насколько я мог заметить, не знали, что делать. Что до меня, то я решил не поддаваться минутной слабости и отдать свою жизнь как можно дороже. Вой ветра в снастях и грохот волн, перекатывающихся через палубу, заглушал голоса, и мы слышали, о чем шла речь в салоне лишь в моменты кратковременного затишья. Один раз нам удалось разобрать, как помощник капитана приказал кому-то пойти на бак и приказать этим паршивым салагам пожаловать сюда, где за ними можно приглядывать, ибо он не потерпит никаких темных дел на борту. К нашей удаче яростная качка помешала выполнить распоряжение в ту же минуту. Едва кок поднялся с места, чтобы пойти за нами, как судно внезапно накренилось причем так резко, что я подумал, выдержит ли мачты, и его швырнуло и стукнуло прямо головой в какую-то дверь напротив, так что та распахнулась и вообще поднялась суматоха. К счастью, нам троим удалось удержаться на месте, и у нас оставалось еще время, чтобы стремительно отступить к баку и поспешно разработать план дальнейших действий до того, как кок появится наверху, или, точнее, высунулся из люка, поскольку на палубу он так и не вышел. Со своего места он не мог заметить отсутствие Аллена, и потому крикнул ему о приказе помощника капитана. «Есть — Есть! — ответил Петерс, изменив голос и Кок тут же спустился вниз, не заподозрив неладное. Оба моих товарища смело отправились вперед и сошли по трапу в кают-компанию, причем Петерс прикрыл за собой дверь точно так же, как она была. Помощник капитана встретил их с наигранным радушием и разрешил Августу, ввиду его хорошего поведения, в последнее время располагаться в салоне и вообще считать себя в будущем членом экипажа. Он налил ему полкружки рому и заставил выпить. Все это я приотлично видел и слышал, так как проследовал за своими друзьями, едва за ними закрылась дверь, и снова занял свой прежний наблюдательный пункт. Я захватил с собой обе рукояти от помп и одну из них спрятал у сходного трапа, чтобы пустить в дело при первой же надобности. Сохраняя по елику, возможно, равновесие, чтобы хорошо видеть все, что происходит внутри, я старался собраться с духом, готовясь появиться перед бунтовщиками, как только Петерс подаст условленный знак. Вскоре ему удалось перевести разговор на кровопролитие во время мятежа, и постепенно речь зашла о всяческих суевериях, которые повсеместно бытуют среди матросов. Я не слышал всего, что говорилось, но хорошо видел, как действует эта тема на присутствующих. Помощнику капитана было явно не по себе, и когда кто-то сказал, как ужасно выглядел труп Роджерса, я подумал, что с ним вот-вот случится обморок. Петерс спросил его, не лучше ли было бы сбросить труп в море, потому что страшно смотреть, как он перекатывается с места на место. При этих словах у негодяя перехватило дыхание, и он медленно обвел взглядом своих сообщников, словно умоляя, чтобы кто-нибудь вызвался сделать это. Никто, однако, не шевельнулся, и было очевидно, что вся банда доведена до крайней степени нервного возбуждения. И вот тут-то Петерс подал мне знак. Я распахнул Настюш дверь в кают-компанию, без единого звука сошел вниз и, выпрямившись, застыл посреди сборища. Если принять во внимание совокупность многочисленных обстоятельств, неудивителен тот необыкновенный эффект, какой был вызван этим неожиданным появлением. Обычно в случаях подобного рода в воображении зрителя остается какое-то сомнение в реальности возникшего перед ними видения, какая-то пусть самая слабая надежда на то, что он, жертва обмана и призрак, отнюдь не пришелец из мира теней. Не будет преувеличением сказать, что такие крупицы сомнения и служат причиной всяческих наваждений что возникающий при этом страх, даже в случаях наиболее очевидных и вызывающих наибольшее терзание, должно отнести скорее за счет ужасного опасения, как бы видение и в самом деле не оказалось реальностью, нежели непоколебимой веры в его реальность. Однако в данном случае в воспаленных умах бунтовщиков не было и тени сомнения в том, что явившаяся фигура – это действительно оживший омерзительный труп Роджерса, или, по крайней мере, его бесплотный образ. Совершенно обособленное местоположение Брига и абсолютная его недоступность в такой шторм ограничили возможность обмана до таких узких и определенных пределов, что они могли мгновенно окинуть их мысленным взглядом. 24 дня они находились в открытом море, не поддерживая ни с кем никакой связи, и лишь перекликались со встречными судами. Команда в полном составе Точнее, все те, кто, по их твердому убеждению, находился на борту, была собрана в салоне, за исключением Аллена, стоявшего на вахте. Однако он так выделялся своим гигантским ростом, что они ни на секунду не могли предположить, будто он и есть явившийся им призрак. Добавьте к этим соображениям бурю вызывающую благоговейный трепет, разговоры, начатые Петерсом, отвратительный труп, который произвел утром такое отталкивающее впечатление, отлично сыгранную мною роль призрака, тусклый неверный свет от раскачивающегося взад и вперед фонаря, который то освещал меня, то оставлял во мраке. Добавьте все это, и тогда не придется удивляться, что наша хитрость возымела даже большее действие, нежели мы рассчитывали». Помощник капитана вскочил было осмотраться, на котором лежал, но тут же не проронив ни звука упал замертво находившую ходуном палубу, и тело его точно бревно откатилось к левой переборке. Из оставшихся семи человек только трое в какой-то степени сохранили присутствие духа. Другие четверо на время точно приросли к полу. Я ни разу не видел таких жалких жертв безрассудного страха. И лишь со стороны Кока, Джона Ханта и Ричарда Паркера мы встретили сопротивление. Да и они из-за растерянности могли только кое-как защищаться. Первых двух Петерс застрелил на месте, а я свалил Паркера, ударив его по голове, прихваченной с собой рукояткой. Тем временем Август схватил с пола ружье и выстрелил другому бунтовщику прямо в грудь. Теперь их оставалось только трое. Но к этому моменту они очнулись и, наверное, догадывались, какую злую шутку с ними сыграли, ибо сражались с такой отчаянной решимостью, что в конце концов могли бы и одолеть нас, если бы не огромная физическая сила Петерса. Эти трое были Джонс, Грилли и Авессалом Хиггс. Джонс опрокинул Августа на пол, ударил несколько раз ножом в правую руку и наверняка скоро прикончил бы его, если бы не своевременная помощь друга на которого мы, разумеется, никак не рассчитывали. Этим другом оказался никто иной, как Тигр. В самый критический для Августа момент он с глухим ворчанием ворвался в кют компанию и, кинувшись на Джонса, в один миг свалил его на пол. Август, однако, не мог снова вступить в схватку из-за ранений, а мне так мешало мое одеяние, что я едва поворачивался. Тигр вцепился Джонсу в горло и не отпускал, впрочем, Петерс был гораздо сильнее тех двоих и давно покончил бы с ними, если бы не теснота помещения и мощные толчки от качки. Вскоре ему удалось схватить тяжелый табурет из тех, что валялись в каюте, и он размозжил грили, голову как раз в тот момент, когда тот собрался выстрелить в меня из ружья, после чего судно резко накренилось и его швырнуло на Хигса, которого он тут же задушил голыми руками. Итак, мы завладели бригом И нам потребовалось меньше времени, чем мне сейчас рассказывать об этом. Из наших соперников остался в живых только Ричард Паркер, тот самый, которого я в самом начале боя свалил ударом рукоятки от насоса. Он лежал неподвижно у двери каюты, но когда Петерс толкнул его ногой, очнулся и запросил пощады. Его просто оглушило ударом, и если не считать небольшой раны на голове, он был цел и невредим. Мы заставили Паркера встать и на всякий случай связали ему за спиной руки. Тигр по-прежнему глухо ворчал над лежащим Джонсом, но присмотревшись, мы увидели струящуюся кровь и глубокую рану на горле от острых клыков животного. Он был мертв. Было около часу ночи. Ветер не стихал. Шторм изрядно потрепал наш брик, и надо было что-то предпринять, чтобы облегчить ему борьбу со стихией. Всякий раз, когда судно кренилось в подветренную сторону, волны захлестывали палубу, и вода проникала даже в салон, потому что, спускаясь, я не задраил люк. Весь фальшборд с левой стороны снесло начисто, равно как и камбус, и рабочую шлюпку с кормового подзора. Грот мачта так скрипела и ходила, что оказалось вот-вот даст трещину. Чтобы выгадать в трюме место под груз, Шпор гротмачты на дельфине был укреплен между палубами, и теперь возникла опасность, что сильным шквалом его вырвет из степса. Однако верхом наших бед оказались семь футов воды в трюме. Мы оставили трупы, как есть, в кают-компании и принялись усиленно откачивать помпами воду, предварительно развязав, разумеется, руки Паркеру, чтобы он принял участие в работе. Хотя рана у Августа была тщательнейшим образом перевязана, и он делал что мог, помощь от него была небольшая. Тем не менее мы убедились, что если постоянно качать хоть одну помпу, воды не прибывает. Поскольку у нас осталось только четверо, это было нелегким делом, но мы не падали духом и считали минуты, когда расцветет, и мы облегчим брик, срубив к мачту. Так прошла ночь, полная тревоги и изнурительного труда. На рассвете шторм нестих и вообще ничто не предвещало перемены погоды к лучшему. Мы вытащили трубы из кают-компании и сбросили их в море. Теперь надо было избавиться от грот мачты. Сделав все необходимое, Петерс стал рубить мачту. Топоры мы нашли в кают-компании. Мы стояли на готове у штагов и вант. В нужный момент, когда Брик сильно накоренился, В подветренную сторону он крикнул, чтобы мы рубили наветренные ванты, и вся эта масса дерева и такелажа рухнула в воду, почти не задев брик. Судно приобрело большую устойчивость, хотя наше положение оставалось весьма ненадежным, так как, несмотря на все усилия, мы не успевали откачивать прибывающую воду одной помпой. Август же не мог работать в полную силу. На нашу беду в наветренный борт ударил тяжелый вал, Сдвинув судно на несколько румбов, и прежде чем оно вернулось в прежнее положение, другая волна повалила его на бок. Балласт всей своей массой переместился к подветренному борту, и мы уже ждали, что дельфин вот-вот опрокинется. Вскоре мы немного выровнялись, но поскольку балласт оставался у левого борта, все же крен был довольно значительный, так что откачивать воду не имело никакого смысла. Да мы и не смогли бы это делать, потому что выбились из сил и так натрудили руки, что они буквально кровоточили. Хотя Паркер пытался отговорить нас, мы принялись рубить мачту. Из-за большого крена дело подвигалось медленно. Падая в воду, она снесла бушприт, и от нашего дельфина остался только корпус. До сих пор мы тяжели себя надеждой, что на худой конец спасемся на баркасе, который чудом не получил никаких повреждений. Наша успокоенность, однако, была преждевременной, ибо как только мы лишились фок-мачты и фока, который удерживал брик в относительной устойчивости, волны, не перекатываясь, начали разбиваться прямо на корабле, и через пять минут они гуляли по всей палубе от носа до кормы, сорвав и баркас, и правый фальшборт, и даже разбив дребезги брашпиль. Более критическое положение трудно было себе представить. В полдень шторм начал как будто понемногу стихать, но к величайшему нашему разочарованию затишье длилось всего несколько минут, после чего ветер подул с удвоенной силой. Около четырех часов пополудни его яростные порывы уже ввалились с ног, а когда спустилась ночь, у меня не оставалось ни проблеска надежды на то, что мы продержимся до утра. К полуночи дельфин погрузился настолько, что вода доходила до нижней палубы. Потом мы потеряли руль, причем сорвавшая его волна необыкновенно высоко вскинула корму, и она опустилась на воду с таким ударом, какой бывает, когда судно выкидывает на берег. Мы рассчитывали, что руль выдержит любой шторм, потому что ни до, ни после мне не приходилось видеть такой прочной конструкции. Сверху вниз, вдоль его главного бруса, шел ряд массивных металлических скоб. Таким же манером подобные скобы были установлены на Ахтерштевне. Сквозь оба ряда скоб был продет толстый кованный стержень, на котором поворачивался руль. О чудовищной силе волны, сорвавшей его, можно судить потому, что скобы, концы которых были прошиты сквозь тело Ахтерштевня и загнуты изнутри, все как одна оказались вырванными из твердой древесины. Едва мы перевели дух от этого удара, как нас накрыл гигантский, невиданный мною до того вал. Он начисто снес сходный трап, сорвал крышки от люков, заполнил водою каждую щель.